Четвёртое. Закончив втирать заживляющую мазь, Рен опустил сорочку, Подтолкнуло дело со всех сторон, усмехнулся, поймав себя на мысли, что так делала мама, когда он был совсем маленьким. А вот сейчас он относился к этой лисичке как к маленькой. Да и как иначе? Девушка небольшого роста, хрупкого телосложения, совсем молодая самочка. Женщина, его мать, стояла тут же и с любопытством рассматривала девушку. Очень светлая кожа, несвойственная оборотням. Рыжий волос с красноватым отливом. Аккуратный носик, слегка пухлые губы. Очень миленькая. Девочка едва не погибла. Она не говорила, как попала на землю нашего клана. Ее же могли просто убить. Женщина говорила очень тихо, как будто боялась разбудить гостью. Её и так чуть не убили. Мальчишки, учуяв кровь, решили поохотиться, если бы она побежала. Мужчина вздохнул, по-прежнему не отводя от девушки глаз. Вот только бежать она не могла. Как двигалась-то непонятно. Ноги и руки отморожены, в лице некровинки. И я, когда ее на руки взял, думал, все, холодная, как кусок льда. Только сердечко бьется, еле слышно. Фески отправил в замок за конем и одеждой. Барни и Жига со мной. Хорошо же возвращались. Пока нес, грел как мог. Он вздохнул и взял в руки рыжую прядь. До сих пор не верю, что выжила. «Рен, ты уверен, что это она?» Мать с тревогой посмотрела на сына. Она ведь лиса и маленькая такая. Да, мама, я уверен. Снова вздох. Сложно вам будет? Женщина помолчала. Как думаешь, из какого она клана? Бурых или огненных? Я отправил одного из наших в трактир на границе, так что скоро узнаем. Или сама скажет, когда отдохнет. Меня другое беспокоит. Рен устало потер глаза. Она боится и, похоже, меня. Снова потер глаза, пытаясь отогнать усталость. Рен не спал уже четверо суток. Сначала молодняк в горах. Их одних оставлять нельзя. Первый оборот — не шутка. Это он знал по себе. Резко обостряются все чувства. Адреналин в крови бушует. Хочется нестись во весь опор, куда глаза глядят, пока не кончатся силы. Да, самое опасное время для молодых оборотней. Помнится, отец его одного еле догнал. Арену пришлось гонять по горам троих своих братьев. И угораздило же остаться в замке одному из пяти опытных барсов, когда пришло время оборачиваться мальчишкам. Сначала он догнал Фески. Тому хватило одного грозного рыка, чтобы он пришел в себя и дальше следовал за Реном. Потом нагнали барки. Тот не хотел подчиниться, но Фески, старший из тройни, немного помял бока своего среднего брата, и тот успокоился. Зажига они гоняли почти пять часов. Этот неугомонный бесшабашный юнец ловко уходил от погони. Будь Рен один, конечно, он нагнал бы его раньше, но позволил Фески и Барни Применить на практике то, о чём только рассказывал, обучая их. Несомненно, ужига самый хитрый и юркий зверь, несмотря на то, что в размерах он не догонял своих старших братьев. Жаль, что отец не дожил до времени их обращения. Все трое такие разные. Фески. Серьёзно рассудительный, и зверь у него очень сильный. Барки. сфески они почти равны в размерах и силе. Разве что в скорости немного его превосходят, хотя порой не хватает вдумчивости старшего брата. Жига, самый младший. Когда он родился, думали, не выживет. Хорошо в то время в замке уже жил маг. Да, обыкновенный человеческий маг. Для оборотней не свойственно делить кровь с людьми, конечно, если это не женщина, выбранная в пару. Отец привел его в замок за пару месяцев до рождения Тройни. Привел, представил своей жене и старшему сыну, как на историю с Аквейтом. Его поселили в Западной башне, предлагали более удобные покои, но старик отказался. Так Мак остался жить в замке, тем более, что оказался очень хорошим лекарем. Мать Рея, Клаудио, человеческая женщина. Ей было сложно выносить тройню, да и роды оказались очень тяжёлыми. Насториус провёл у постели женщины два дня, облегчая боль и потом делясь силой с маленьким Жига. Но всё обошлось, и с матерью всё в порядке, и братик выжил. Да, если бы не появился этот несносный хулиган, сейчас в замке было бы скучно. Рен любил своих братьев, Эх, если бы в тот день, когда отец попал за западню, они были бы уже взрослые. Полтора года назад Рен не успел совсем немного. Он застал труп своего отца еще теплым, там, на границе с огненными лисами. Что произошло, точно было неизвестно. Рен услышал зов о помощи, когда возвращался из людских земель. Бросил коня и даже не стал тереть время на то, чтобы раздеться. Плевать на одежду. Он торопился и все-таки опоздал. Увидел остывающее тело отца и его убийц, пятерых магов и двоих из клана Огненных Лис. Убил всех. Настурюс, услышав о произошедшем, молча ушел в свою башню. И не выходил несколько дней, даже не открывал прислуги. Потом спустился к обеду, но не стал садиться за стол. обвелся их потемневшими глазами, низко поклонился матери Рея и ушел, молча.